Мне надо было отвлечь его от вас во что бы то ни стало. Я стал действовать и думал, что достиг своей цели. Еще час тому назад я думал, что победа на моей стороне. Но происшествие в доме графини разом перевернуло все мои предположения. И прежде всего меня поразил неожиданный факт. Странная валежная серьезность, строгость, привязанность к вам, упорство, живучесть этой привязанности. — Повторяю вам, вы перевоспитали его окончательно. Я вдруг увидел, что перемена в нем идет еще дальше, чем даже я полагал. Сегодня он вдруг выказал передо мной признак ума, которого я отнюдь не подозревал в нем, и в то же время необыкновенную тонкость догадливой сердца. Он выбрал самую верную дорогу. Чтобы выйти из положения, которое я считал затруднительным, он затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца, именно способность прощать и отплачивать за зло великодушие. Он отдался во власть обиженного им существа и прибег к нему же с просьбой об участии и помощи. Он затронул всю гордость женщины, уже любившей его, прямо признавшись ей, что у нее есть соперница, и в то же время... Возбудил в ней симпатию к ее сопернице, а для себя прощение и обещание бескорыстной братской дружбы? Идти на такое объяснение, и в то же время не оскорбить и не обидеть, на это иногда не способны даже самые ловкие мудрецы, а способны именно сердца свежие, чистые и хорошо направленные, как у него. Я уверен, что вы, Наталья Николаевна, не участвовали в его сегодняшней поступке ни словом, ни советом. Вы, может быть, только сейчас узнали обо всем от него же. Я не ошибаюсь, не правда ли? — Вы не ошибаетесь, — повторила Наташа, у которой пылало все лицо, и глаза сияли каким-то странным блеском, точно вдохновением. Диалектика князя начинала производить свое действие. Я пять дней не видала Алеши, — прибавила она. Все это он сам выдумал, сам и исполнил. — Непременно так, — подтвердил князь. Но, несмотря на то, вся эта неожиданная его прозорливость, вся эта решимость, сознание и долг, наконец, вся эта благородная твердость, все это вследствие вашего влияния над ним. Все это я окончательно сообразил и обдумал сейчас, едучи домой, обдумав, вдруг ощутил в себе силу решиться. Сватовство наше с домом графини разрушено и восстановиться не может». Но если помогло ему не бывать уже боли, что ж, если я сам убедился, что вы одна только можете составить его счастье, что вы настоящий руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью, я не скрыл от вас ничего, не скрываю, и теперь я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины. Сознательно считаю много из этого предрассудком, но люблю эти предрассудки и решительно не хочу попирать их». Но есть все обстоятельства, когда надо допустить и другие соображения, когда нельзя все мерить на одну мерку. Кроме того, я люблю моего сына горячо. Одним словом, я пришел к заключению, что Алёша не должен разлучаться с вами, потому что без вас погибнет. И признаться ли, я, может быть, целый месяц как решил это, и только теперь сам узнал, что я решил справедливо. Конечно, чтобы высказать вам все это, я бы мог посетить вас и завтра, а не беспокоить вас почти в полночь. Но теперешняя поспешность моя, может быть, покажет вам, как горячо, и главное, как искренне я беру за это дело. Я не мальчик. Я не мог бы в мои лета решиться на шаг необдуманный. Когда я входил сюда, уже все было решено и обдумано. Но я чувствую, что мне еще долго надо будет ждать, чтобы убедить вас вполне в моей искренности. Но к делу. «Объяснять ли мне теперь вам, зачем я пришел сюда?» «Я пришел, чтобы исполнить мой долг перед вами, и торжественно, совсем беспредельным моим к вам уважением прошу вас». «Осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку. О, не считайте, что я явился как грозный отец, решившийся наконец простить моих детей и милости вы согласиться в их счастье. Нет, нет, вы унизите меня, предположив во мне такие мысли. Не сочтите тоже, что я был заранее уверен в вашем согласии? Основывается на том, что вы пожертвовали для моего сына опять? Нет. Я первый скажу вслух. Он вас не стоит, и он добрый, и чистосердечен, он сам подтвердит это, но этого мало».